Глава 77. Комнату покойника не затронул разразившийся в коридоре хаос. Однако он был не один. Пенни делала вид, что работает над картиной, спасаясь таким образом от суматохи и заявляя о себе. Если мы не разрешим ей играть с большими ребятами, она будет заниматься только тем, чем хочется. Пенни была здесь единственным сознательным существом. Также я увидел плоды наших прежних вылазок. Они не лежали штабелями, но занимали почти все свободное пространство. Урывками, поскольку у него кончались силы, старый кости сообщил мне: Мне нужна твоя помощь в очистке, слишком большая часть моего внимания поглощена необходимостью справляться с ними. Так почему не попросить Пенни? У Пенни не хватает сил и физических навыков, необходимых, чтобы управиться с кем-либо из них, если я утрачу контроль. Пенни скорчила рожицу, высунув язык из уголка рта и оттянув пальцем нижнее веко. Я не понял, что это значило и как соответствовало данной ситуации. Хорошо, что она больше не боится так себя вести. Боги не хотят, чтобы мы понимали детей, а дети — нас. Пусть мы сами когда-то ими были. Полагаю, это как родовые боли, просто испаряется в эфир. По ту сторону толпы я заметил друзей. Плеймета и моего приятеля-отравителя. Простите, приятеля-аптекаря Колду. Видимо, они с Плейметом мешались под ногами, хотя плеймета можно было использовать для выноса уже ненужных гостей. Возможно, покойник был настолько занят, напряжен и раздражен, что добавил их к отмороженным, потому что это оказалось самым простым вариантом. Я свирепо посмотрел на Пенни. Уж с этими-то двумя она могла бы справиться, состроив щенячьи глазки. «Вы видели, что они сотворились дверью?» спросила она. «Что?» «Вам снова придется звать того мистера Малклара. «Дверь?» Малклар? «У Малклара были хронические проблемы с газами. Я уже их почувствовал. Фу!» «Что ты сделала?» «Я ничего не делала. Какие-то типы попытались сюда вломиться. Не все из них люди. Покойник был так занят, что не мог полностью справиться с ними. А из помощников у него были только я один а я стою тут и смотрю на Плеймета и Колду. Последнего не спутаешь с махающим топором варваром, но первый, даже ослабленный раком, вполне мог выстоять в драке». Стало жарко, ему приходилось держать под контролем всех этих идиотов, одновременно отгоняя тех, кто был снаружи. Они колотили по двери монтировками, когда, наконец, появились красные фуражки. «Я понял». «Но кто они? Хоть это нам известно?» «Нет. По крайней мере, покойник мне не сказал, да и визитки никто из них не предложил. Возможно, это связано со сволочными операторами?» «Они не знали о покойнике?» «Может, нет. А может, им было наплевать, мы не спросили?» «Если бы они знали, им бы было не наплевать. Может, гвардейцы расскажут вам, что выбили из тех, кого поймали?» — добавила она. — Может. Но я бы на это не рассчитывал. Здесь покойнику следовало вставить реплику о моем цинизме. Он воздержался. Или был слишком занят. — Пенне, не поможешь ли мне избавиться от этих бездельников? Судя по виду Плеймета и Колды, их мозги начинали прочищаться. Старые кости выдал слабое. — Не теряй времени. Сильное давление начало нагнетаться снаружи. То есть у него не будет возможности заняться источниками новых разведданных, которые я привел. Именно. Это было его последнее слово.